Глава четвертая. Попытка побега. Кристиан. Комната, которую я выбил буквально с боем, больше напоминала шкаф. Сюда вмещалась лишь кровать, тумбочка с огарком свечи и колченогий стул, всем видом умолявшая покое Саманта, это имя подходило ей куда больше, а задача наосмотрелась и со вздохом покачала головой. Полагаю, это лучшее, что имелось. Это единственное, что имелось. И то пришлось раскошелиться на триникса. Никса. Девчонка поморщилась. Вода-то горячая у них бесплатная, я надеюсь. Я привалился спиной к косяку и улыбнулся. Могу потереть спинку. Совершенно бесплатно. Саманта сложила руки на груди и дернула уголком рта. «Будешь приставать? В следующий раз сделаю тебя еще краше». «Еще?» — демонстративно ужаснулся я. «Может, хоть вернешь мне мои губы? Эти вареники порядком мешают». Почти каждое мое слово сопровождалось противным причмокиванием, и к концу дня этот звук здорово надоел. Странно, что Саманта не реагировала на него, другим бы такую тактичность — Хозяин таверны едва сдерживал смех. «Верну, если принесешь горячей воды и подождешь за дверью». Я бросил короткий взгляд на окно и мысленно усмехнулся. «Здесь всего-то второй этаж, а за стеклом разлапистое дерево. Спуститься, расплюнуть. Слуга принесет воды для умывания, а со всем остальным придется подождать». Саманта, поморщившись, сбросила куртку и потянулась. Рубашка обрисовала ее стройное тело, и мои мысли потекли в другом направлении. Словно догадавшись, о чем я думаю, девушка нахмурилась и заявила. — Ты спишь на полу. И как ты себе это представляешь? Да тут и псу места не хватит. Она открыла рот, готовясь к новой тираде, но внезапно сдалась. ладно буркнула «Надеюсь, ты не храпишь». «Этот нос лепила ты, тебе лучше знать». В дверь коротко постучали, и на пороге показался слуга с ведром горячей воды. После умывания девчонка на секунду задумалась, а потом стянула ботинки и плюхнулась в постель. Невольно я ощутил разочарование. Наверное, надеялся, что она разденется, зато себе в удовольствие отказывать не стал. Снял рубашку и штаны, намеренно не поворачиваясь к Саманте спиной. От вида поцеплячьего тощего тела, покрытого веснушками, меня передернуло. Не то чтобы я был нарциссом, но я выглядел лучше, даже когда сидел в заперти. Впрочем, в моем положении выбирать не приходится. В этом чуде никто не узнает Кристиана Форсберга. Устроившись в постели, я обнаружил, что Саманта перетянула одеяло на себя, оставив мне самый край. какая мелкая месть, невольно поймал себя на улыбке, с этой девчонкой скучать не придется. Что ж, мне ничего не остается, кроме как я пододвинулся к Саманте и обнял ее прямо поверх одеяла. Сам не знаю, что на меня нашло, захотелось подразнить ее или дело в том, что она мне понравилась. Она вздрогнула, но не отстранилась, и, повинуясь порыву, Я вдохнул аромат ее, не то шампуня, не то духов, свежий, пахнущий лесными цветами и цитрусом, пальцем обрисовал овал лица и легонько поцеловал шею. Саманта, зашипев кошкой, возмущенно оттолкнула мою руку и приподнялась на постели. Она тяжело дышала, но в ее глазах, с вмиг ставшими вертикальными зрачками, бушевало отнюдь не только раздражение. Дракон внутри меня вновь проснулся и посоветовал не валять дурака, а сдернуть одеяло с девчонки и... Как у него все просто, но в чем-то и ипостась права. Я улыбнулся. Одно из двух. Либо ты видишь мое настоящее обличье либо без ума от рыжих юнцов. Саманта покраснела и прикусила губу. «Подумаешь, я просто вижу сквозь свою магию, и не воображай, что я упаду в твои объятия по щелчку пальца. Мы всего лишь партнеры». Девушка швырнула мне одеяло и отвернулась. На другой исход дела я и не рассчитывал. Но почему-то оставить ее в покое не мог. Похоже, нам нравилось дразнить друг друга. «Тогда давай спать, вставать через несколько часов». Когда она затихла, Я улыбнулся и сложил руку в пас С кончиков пальцев сорвались огненные искры и скользнули к окну и к двери. Если Саманта попробует сбежать, то я тут же узнаю об этом. А она определенно попробует. Искра ткнулась в мою ладонь после полуночи. Проснувшись, я сфокусировал взгляд, привыкая к темноте. Свеча окончательно потухла. Присмотревшись, увидел Саманту — на цыпочках, крадущуюся к двери. На ее плече болталась сумка, ботинки и куртку девушка несла в руках. Некоторое время я наслаждался зрелищем, а потом негромко кашлянул. — И куда ты собралась? — девушка вздрогнула и, обернувшись, вздохнула. — Вариант в уборную тебя не устроит? — Мы же заключили сделку, — укоризненно сказал я. Саманта поморщилась. «Да, но тогда я не знала, во что влезла. Ты явно в бегах, а леса опасны. Может, отложим сделку на месяц?» «Это исключено. И ты по своей воле отправишься со мной в Торвейх». Девушка с сомнением посмотрела на меня, и я добавил. «Если не веришь, беги, как и собиралась. У тебя ничего не выйдет». Не успел я договорить, как Саманта выскочила из комнаты, Да она явно не доверяет моим словам. Поднявшись, я не спеша умылся и принялся одеваться. «Надеюсь, хозяин таверны уже собрал мой заказ. Если поторопимся, то не встанем в утреннюю очередь у ворот города». Хлопнула дверь, и на пороге показалась запыхавшаяся Саманта. «Как ты это сделал? Это какая-то магия!» я отошла всего на десяток шагов от таверны, но грудь перехватила спазмом, и чем больше я удалялась, тем сильнее становилась боль невольно я даже посочувствовал девушке ты полукровка а я чистокровный дракон думаешь можно просто сбежать от меня после того как дала слово, особенно учитывая то что мы провели вместе почти сутки, и связь между нами укрепилась но это нечестно Саманта топнула ногой. Я развел руками. но ну, не зря же люди считают нас изворотливыми тварями. Приходится соответствовать. Так что до да Торвейха мы с тобой в одной лодке». Девчонка обреченно простонала, и я добавил. «Если ты достаточно взбодрилась после прогулки, то нам пора в путь».